Глава вторая. Там пел пастух дубам и ручейкам, Шагало утро серыми стопами, А солнце прокатилось по холмам В залив на западе, роняя пламя. Мильтон. С вершины горы их взору Открылось сверкающее в лучах зашедшего солнца озеро Челана, а на горизонте предгорье — Апенин. Отсюда, — решил Винченце, — их путь в Неаполь будет менее безопасным. Эти глухие места лежали вдали от больших дорог и монастыря Сан-Стефана. Им теперь не должны грозить неожиданные встречи с паломниками. Мысль о монастыре напомнила ему, что в этих краях они тоже, очевидно, есть, и в одном из них они с Еленой могли бы обвенчаться. Потники спустились в оливковую рощу, и вскоре попавшиеся навстречу крестьяне указали им дорогу на Дакуилу. Они ехали через апельсиновые и лимонные рощи, вдыхая аромат цветущих деревьев, и мечтали об отдыхе в одной из разбросанных среди деревьев крестьянских хижин. Однако большинство из них было пусто в этот утренний час. Их хозяева, видимо, трудились в цитрусовых рощах и виноградниках или же пасли овец и кос на лугах. Пауло первым услышал звук пастушьего горна и обратил на это внимание Винченце. «Слышите, сеньор, если это пастухи, то у них мы можем раздобыть что-нибудь из еды для сеньорины». Винченце тоже услышал совсем близко звук пастушьего барабана. Они последовали через лук на звук рожка и вскоре увидели хижину в тени олив, а невдалеке и ее владельцев. Расположившись под каштаном, пастухи услаждали слух звуками пастушьего рожка и барабана. Эта мирная сценка, еще встречающаяся в далеких предгорьях Абруцци, своей идиллической простотой и покоем вызывала в памяти рассказы об античной Аркадии. Пастухи, люди с грубыми, сгорелыми лицами, дружелюбно встретили путников — Старший из них, видимо, глава семьи, выслушав их просьбу, тут же провел их в хижину, где угостил козьим сыром, лесным медом и сушеным инжиром. После завтрака падающая от усталости Елена получила возможность отдохнуть в сравнительной безопасности. Винченце сел на скамью у входа, а Паула, заняв место под оливой, внимательно осматривал окрестности. В полголоса хозяин и слуга обсуждали завтрак и, недавно встревожившую их встречу на дороге. Час спустя, когда Елена смогла присоединиться к нему, Венчинца предложил ей не спешить с отъездом, пока не спадет жара. Решив, что Елена, отдохнув, выслушает его более спокойно и благосклонно, он снова завел речь о том, как важно ускорить их бракосочетание, ибо впереди их могут ждать самые неожиданные осложнения и опасности. Девушка, задумчивая и печальная, молча слушала. В душе она соглашалась с его доводами, но мысль о том, что отец и мать Винченца расценят этот брак — как бестактное вторжение нежеланной невестки в их дом, приводило ее в ужас. Ведь они открыто высказали свое презрение и враждебность. Их несправедливость уже причинила ей тяжкие страдания, и она едва избежала еще более страшной участи. Незачем быть деликатной и совестливой в отношении их. Но мысль о венченце, о себе и о себе, и их любви и счастье остановило ее и повергла в смятение. Ей хотелось сказать, что она любит его, и благодарна за все, и объяснить, что мешает дать свое согласие. «Скажи мне сам», — наконец не выдержала она и перебила Винчанца, «могу ли я стать твоей женой, если твоя семья, твоя мать — Тут выдержка изменила ей. Элена мучительно покраснела и разрыдалась. «Умоляю тебя, Элена, не плачь. Мне невыносимо видеть твои слезы», — воскликнул в отчаянии и испуге юноша. «Мне тягостно и больно знать, кто повинен в твоих страданиях. Я не хочу сейчас вспоминать о той, чье бессердечие и жестокость заставляют тебя плакать». Искреннее страдание исказило лицо юноши. Он вскочил и зашагал по комнате, а затем также внезапно вышел во двор и остановился под деревом. Но вскоре овладев собой, снова возвратился в хижину и сел рядом с Еленой на скамью у двери. Взяв девушку за руку, заговорил тихо и проникновенно. «Элена, ты не можешь не знать, как дорога мне» и не должна сомневаться в моем чувстве к тебе. Ты давно дала мне обещание, дала торжественное и в присутствии той, кого уже нет с нами, но чье незримое присутствие мы всегда ощущаем, даже сейчас. Это она поручила мне опекать и любить тебя. Умоляю, хотя бы ради этих дорогих нам воспоминаний довериться мне, забыть о том, что я сын той, кто так жестоко отнесся к тебе. Ни ты, ни я не знаем, какие злые козни плетутся против нас в эту минуту, теперь, когда ты убежала из монастыря Сан-Стефана. Если мы будем медлить, если нас не свяжут сейчас же узы брака, я боюсь, я чувствую, я знаю, что потеряю тебя, Елена была настолько потрясена его полной отчаяние речью, что не нашлась, что ответить. Наконец, осушив слезы, она ласково сказала, «Поверь, моя обида и негодование не имеют никакого отношения к тебе. Мне кажется, я не испытываю их даже к Маркизе, твоей матери. Но есть уязвленная гордость, и она велит поступить иначе». «Ведь я достаточно горда. Я должна была бы тотчас отказать тебе». «Отказать?» — испуганно воскликнул потрясенный юноша. Лицо его побледнело. Во взгляде, устремленном на возлюбленную, были недоумения и испуг. «Неужели ты способна сделать это, Лена?» «Боюсь, что нет», — неуверенно ответила девушка. «Боишься?» «Следовательно, это возможно? Неужели я уже потерял тебя? Скажи, что у нас есть еще надежда, и я буду верить и надеяться». Боль и отчаяние, с которыми он произнес эти слова, тронули девушку. Она почувствовала новый прилив нежности к нему и улыбнулась. «Страх, надежда». Нет, не они руководят мною сейчас, а такие чувства, как благодарность и привязанность. И я верю, что мне никогда не придется отказаться от тебя, пока ты такой, каким я тебя знаю. Верить и только. О какой благодарности ты говоришь? Зачем эти оговорки? Даже слова, столь мало способные утешить меня, ты произнесла, будто по принуждению или же из жалости и благодарности, а не потому, что любишь меня. Ты не испытываешь страха? Не лелеешь надежды? Разве любовь бывает без страха или надежды? «Никогда! Никогда!» — страстно воскликнул Винченцо. Я постоянно испытываю их. Достаточно одного твоего слова или взгляда, чтобы страх сменился надеждой, или надежда уступила место страху? Зачем это холодное официальное слово «благодарность»? Нет, Элена, ты не любишь меня. Жестокость моей матери охладила твое чувство ко мне». «Ох, как ты ошибаешься!» — не удержалась Елена. «Неужели тебе недостаточно того, что я уже сказала? Если ты сомневаешься в искренности моих слов, то прости меня, но гордость не позволяет мне убеждать тебя в этом». «Как ты спокойно, равнодушно и осмотрительно!» — сокрушенно произнес юноша с легким упреком. Я более не буду тревожить тебя. Прости, что не вовремя и ни к месту завел этот разговор. Мы отложим его до того момента, когда почувствуем себя в большей безопасности. Но мог ли я не говорить об этом, если тревога и опасения не дают мне покоя? И что же? Я сейчас еще более встревожен и полон страха.